Образ семьи. В одной из последующих встреч профессор задал вопрос, из которого я понял, что он продолжает размышлять над темой семьи и брака. Как отличить брак от семьи? Как это сделать просто, без всяких психологических терминов и научных определений? Очень просто. Если за время жизни пары отношения ухудшились, любви стало меньше, сексуальные отношения перестали напоминать космический полет, появились болезни, возникли проблемы с детьми, материальное положение могло бы быть лучше, радости в жизни не очень много, тогда это брак. Если же эти показатели из года в год становятся лучше, то пара образует семью. Профессор заволновался. Я понял, что пока перечислял показатели, мой собеседник протестировал свою семью и увидел, что допустил явный брак. Наш разговор состоялся года три назад. И надо отметить, что за это время профессору удалось значительно улучшить отношения и развернуть вектор брака на семью. А ведь профессору было под 70 лет. Но тогда он, пребывая в сомнениях, пытался защищать то, что имел. Уже очень высокие требования. Ведь если эти показатели приложить к любой семье, то все они окажутся браком. Почти все, но не все. Есть и по-настоящему счастливые пары. И честь им и хвала за то, что в условиях тотального брака они смогли создать настоящие семьи. Получается, что я еще не встречал счастливых семей. Скорее всего, ты просто не узнал их. Ведь для того, чтобы что-то увидеть, нужно иметь в сознании соответствующий образ. Если же у тебя не сложился образ счастливой семьи, то и не с чем сравнивать, а значит, и невозможно увидеть. Те, кто не имеет представления о счастье, считают нормой беды и горести. Наверное, ты прав. В научной среде этот факт широко известен. Миллионы людей не допускают существования чего-либо и проходят мимо. Но гений, который допускает в свое сознание возможность небывалого, делает великое открытие. Так и с семьями. Большинство людей не имеют представления о счастливой семье. Желание жить счастливо есть, но сам образ отсутствует. Многие известные личности, психологи, классики на основании своей несчастной жизни делают выводы и доносят их людям как аксиомы. Вот, например, Лев Толстой заявил, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастная семья несчастна по-своему. Так он увидел мир из своего состояния жизни. Но ведь у него семейная жизнь сложилась несчастливо. Когда из темноты смотришь на свет, то видишь просто яркий свет, без полутонов. Когда же сам находишься в свете, ты различаешь все его оттенки. Я могу сказать, что каждая счастливая семья счастлива по-своему и очень индивидуально. А вот несчастные, несчастливы практически одинаково. Известно лишь несколько программ. Как практикующий психолог, я утверждаю это с полной ответственностью. Мне хорошо знакомы и те, и другие семьи. И ты знаешь, что меня особенно радует, что молодежи известно настоящее счастье. Пока ещё немногим, но известно. Недавно мне пришло письмо от двадцатилетней девушки. Послушай, я открыл ноутбук и быстро нашел это письмо. У меня был вопрос: что же такое отношение между мужчиной и женщиной? Ответ пришел из подсознания, довольно неожиданно, но четкий и понятный для меня во всяком случае. Импровизационный танец. Двое партнеров объединяются в стремлении исполнить неведомый им танец. который должен доставить наслаждение и паре, и зрителям. В каждый момент времени они посредством возникающих ощущений учатся слушать свои желания и стремятся одновременно понять, что хочет партнер и чего он не желает. В каждый момент времени они творят совместное действие, недоступное для сольного исполнения. не переставая при этом дорожить свободой и своей, и партнёра, потому что в любой момент партнёр вправе развернуться и уйти, если ему станет неинтересно, либо он почувствует обманное давление. Поначалу танец пары несовершенен. Они осторожно изучают индивидуальные способности друг друга, пытаясь соединить их в совместное творение. спотыкаются, ошибаются, падают. Но постепенно они все лучше, все глубже и полнее понимают себя и друг друга. Их действия обретают уверенность и свободу, амплитуда движений увеличивается. И вот уже танец превращается в полет двух тел и душ, объединившихся в единое целое. Зрители казавшиеся свидетелями танца, замирают от охватившего их чувства радости и восторга. Это и есть то, что именуется счастьем. Это и есть то, к чему стремятся влюбленные и те, кто только ищет того, кому подарить свою любовь. Это и есть то, ради чего встречаются и соединяются мужчины и женщины на земле. Да, сильно. Я прожил столько лет, но не смог бы так точно выразить суть отношений мужчины и женщины. Несмотря на то, что ты профессор. Да какой я профессор? Когда-то я считал ценными свои знания и звания, а теперь понимаю, что по сравнению с жизненной мудростью вот таких молодых людей, они не имеют никакого значения. Я узкий специалист. А жизнь настолько объемна, что мои профессорские знания просто капля в море. Если уж называться профессором, то надо быть профессором во всех проявлениях жизни: и на работе, и с родственниками, и в семье, и в постели, и на отдыхе. Ну ты и выдал. Молодец. Вот этими словами ты подтвердил свое профессорское звание. Действительно, такое признание дорогого стоит, особенно потому, что многие и не задумываются о том, что нужно иметь хотя бы элементарные знания о создании семьи. Подавляющая часть браков распадается в первые три года. Люди просто не представляли себе, что такое семья. Вот что рассказала мне одна молодая женщина. Сейчас я понимаю, что вышла замуж без особой любви. Мы даже обвенчались, тогда это было модно. Мы с Андреем были хорошими друзьями и любовниками, но как семья мы с ним не состоялись. И поняли это уже через несколько месяцев совместной жизни. Мы даже не представляли, что семья предъявляет столько требований. Однако раньше была установка Если люди поженились, то на всю жизнь и должны обязательно жить вместе. Вот мы и старались жить. Жили в его семье: мама, папа и его младший брат. Детей Андрей не хотел, и сейчас я понимаю, что это было правильно. Просто жили, а потом были большие проблемы с деньгами и неприятные полукриминальные разборки из-за денег. Долги так и просуществовали около трех лет. И все таки расстались, потому что поняли, что не готовы создать семью. Это типичная история, под которой могли бы подписаться миллионы других семей. Поражает не только полная безграмотность людей в понимании семьи, но и нежелание учиться. Практически все считают, что вот они это уж точно построят счастливую семью. Они не повторят ошибок родителей и друзей, ведь у них такая любовь, такое взаимопонимание. А через некоторое время видишь, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Это я сейчас понимаю все, связанное с семьей. А в той жизни, которая была до 42 лет, Я прошел путь обычного советского человека. Я из двух семей сделал брак, в каждом из которых прожил по десять лет. И вот во втором браке я понял, происходит что-то не то. Получается, что я хожу по кругу. Тогда я попытался честно посмотреть на свою жизнь, задумался и стал искать выход из тупика. Непроизвольно прозвучало слово честно. Я понял, что пришла пора рассказать и об этом инструменте создания счастливой семьи. Ее невозможно построить без достаточной честности с самим собой и со своим любимым человеком. Я понял это много лет назад и с тех пор развиваю в себе честность. Самое трудное научиться быть правдивым с самим собой. Я даже не предполагал, насколько сложна эта задача. Например, честно взять ответственность за браки на себя и не обвинять в этом женщин. Увидеть и признать свои ошибки это великий шаг. После этого туман рассеивается, и ты знаешь, что делать. Я убедился, что честность удивительный инструмент. Я часто вижу, что честность самим собой творит чудеса, начиная с самых незначительных жизненных ситуаций и заканчивая важными поворотными моментами жизни. Вот, например, женщинам я предлагаю простой тест на честность. Если вы примете сказанное в свой адрес, то значит вы честны с собой. Попробуйте сказать себе: Я всю жизнь мешаю жить своим детям. Если подходить честно, то 95% женщин должны подписаться под этими словами, потому что так оно и есть. Опять процентов составляют те, кто живет в счастливых семьях. Или такое утверждение: если рядом со мной нет счастливого, гармоничного, реализованного мужчины, Значит, я еще недостаточно развита как женщина. Ну как? Выдержали экзамен на честность? Чтобы женщины не обиделись, зададим пару вопросов на честность мужчинам. Если находящаяся рядом с тобой женщина имеет проблемы со здоровьем, особенно гинекологические, нужно честно признать: я еще недостаточно развит как мужчина. Если ты не испытываешь удовлетворения от деятельности, от жизни, у тебя есть проблема с деньгами, то надо честно сказать: в моей голове много хлама и мало истины, но мне лень заняться собой. Когда ты честно смотришь на себя, то быстро находишь ответы на вопросы и знаешь, что делать дальше. Ты уже не ёжик в тумане. творец своей жизни помню как лет в тридцать я избавился от левых связей я сказал себе буду жить честно и наступило такое удивительное легкое состояние я физически ощутил радость от честности с тех пор я полюбил честность и стремлюсь к все большей ее глубине это удивительное состояние Попробуйте и вы взять новую глубину честности и так каждый день. Еще один шаг установление честных отношений с окружающими людьми. Тоже не самая простая задача. Но если вы честны с самим собой, то второй шаг дается легче. Однако здесь нужно проявить мудрость, иначе наломаешь дров. Как-то у меня состоялся разговор с женщиной После одной из серьезных ссор с мужем у меня возник роман с другим мужчиной. Когда мы помирились, я честно рассказала о своем увлечении мужу. После чего он стал гулять направо и налево, старался отомстить мне и нашего сына долго не считал своим. До тех пор, пока тот не повзрослел и не стал как две капли похож на отца. И чего вы добились своей честностью? Кому стало лучше от вашего признания? Сознание мужа не было готово к проявлению честности, и вы лишь увеличили дисгармонию его и своей жизни. Глубина честности с другими людьми должна соответствовать их сознанию. Иначе возникнут проблемы. Древняя мудрость гласит: с каждым надо разговаривать на его языке. Да уж, натерпелась я из-за своей честности. Все последующие годы муж упрекал меня за тот поступок. Получается, надо жить в обмане? Я так до сих пор и не поняла, правильно ли я поступила. Когда состоялась встреча с другим мужчиной, им нужно было честно спросить себя: чего вы хотите от нее, С кем вы хотите жить дальше? Если вы не желали уходить из семьи, надо было прекратить эти встречи. Это первое. А второе надо было подумать, стоит ли рассказывать обо всем мужу. Готов ли он услышать ваше признание без серьезных последствий? И третье необходимо было перевести отношения с мужем в новое состояние уважения и любви. То есть сделать ему реальный подарок, чтобы он ощутил его. И это очень важно. Так вы рассчитались бы с ним за свой поступок. То есть ваша семья должна выиграть в этой ситуации. Вы красиво говорите, а сами бывали в ситуации любовного треугольника. Вообще тема любовных треугольников неисчерпаема. Ее много веков и даже тысячелетия эксплуатируют искусство. И в жизни она занимает важное место. Да, мне приходилось попадать в треугольники. Если люди сразу принимают раскрытие в семье женственности и мужественности, то развитие свободы и честности происходит очень редко и далеко не сразу. Утверждение, что семья создается для того, чтобы развивать свободу вызывают у многих неприятие. Вообще, тема, для чего создается семья, оказалась очень интересной. Я начал спрашивать людей о том, зачем они создавали семьи, и обнаружил, что никто не может дать верный ответ правильный с точки зрения создания счастливой семьи. Представляете? Никто Я начал специально исследовать эту тему и получил набор типичных ответов. Когда я задал тот же вопрос профессору, в ответ услышал: Полюбил девушку, нам хотелось постоянно быть вместе. А какая форма отношений могла быть тогда? Только брак. Вот и женился, как все. Вот это как все чаще всего и движет людьми. Бывают еще и специфические причины создания семьи. Кто-то стремится вырваться из родительского дома, другие решить жилищные и другие материальные вопросы. Одну пару соединяет неожиданная беременность, другую наоборот, желание иметь ребёнка, назло обидевшей любви. Такие причины А они встречаются довольно часто, еще более отягощают семейные отношения, и семья превращается в брак с самых первых дней. В этом случае, чтобы сделать свою жизнь счастливой, паре придется приложить немало усилий, проявить истинный героизм. Первая причина, которая мешает созданию семьи, не брака, а именно семьи, заключается в том, что подавляющее большинство людей не осознают, что представляет собой счастливая семья, не имеют ее образа. Да, все хотели бы создать счастливую семью, но выразить, что они понимают под такой семьей, способны очень немногие. А как мы думаем, так и живем. На этом фоне Яркими солнышками светятся те, кто имеет образ счастливой семьи. И мир мне организовал такую встречу. Я беседую с молодой женщиной, которая после многолетних попыток только что вышла замуж. Вот что она рассказывает об образе счастливой семьи. В течение последних лет я настолько заплутала в поисках семьи, что почти забыла С чего все это началось и чего я собственно хотела? Я увязла в постоянном ощущении дискомфорта, недовольства, обиды, но примерно полгода назад я неожиданно поставила перед собой вопрос о семье. Тогда я была во власти ощущения, что все мои действия окончательно утратили смысл. И вот мой друг задал мне вопрос о смысле семьи. чем он для меня? Чего я хочу? Я ответила, что семья есть выражение любви, простое и понятное каждому человеку желание. А друг предложил мне описать образ семьи, образ желаемого. Этот момент стал важной вехой в осмыслении себя и развитии видения семьи. Оказалось, что я понятия не имею. Какая мне нужна семья? Какими я вижу отношения между мужем и женой? Какие должны быть в ней приоритеты, ценности и тому подобное? Просто туман какой-то в голове по этому поводу. Мой разум упорно не желал, не пускал мои мысли и воображения в эту сторону. Я ощущала довольно сильный дискомфорт. ступор преодолевался медленно и с трудом. Получался удивительный парадокс. Я так сильно хотела создать семью, что даже думать, а тем более действовать на эту тему не желала и не могла. Тогда я поняла, что сама повернулась спиной к своей мечте, к себе, Перечеркиваю своими мыслями и поступками глубокое стремления, которые могут принести мне радость. сделать мою жизнь ярче и счастливее. Оказывается, как мало мы знаем о себе. И все же мне удалось достучаться до сути и хотя бы в общих чертах сформулировать образ семьи. От меня потребовалось объяснить русским языком, чтобы самой понятно было, что же происходит, когда встречаются два солнца и начинают согласованно совместно жить, творить и любить. Шаг за шагом я делала маленькие открытия, перечисляя для начала свойства желаемых отношений, заглядывая внутрь этих понятий и связывая их в голове с почти забытым чувством и образом семьи, который, конечно же, существовал в моей душе. Что такое доверие и в чем оно проявляется? Что такое понимание и поддержка? Какой такой хороший секс должен быть в моей семье? Мне понравилась эта игра, и я сама себя засыпала вопросами, каждый из которых был похож на волшебный сундучок с сюрпризом. Но сначала его надо как-то открыть. Я раздражалась, смущалась, отчаивалась, смеялась, но постепенно продвигалась и узнавала Что для меня значат слова ласка, забота, энергия секса и обмен ею, удовлетворение, дружба, развитие, свобода. Игра не всегда была простой, но она увлекла меня. Я уверена, что игра принесла мне большую пользу. По крайней мере, сейчас я уже немного представляю, что такое семья и что я хочу на самом деле. Однако, с другой стороны, образ, который я создавала тогда, оставался фрагментарным. Скорее это было описание отдельных элементов целого, чего-то, что мне еще предстояло выносить в сердце и осознать каждой клеткой. Будто бы я сама не вполне верила в то, что говорю. все больше ходила вокруг да около. Иногда вопросы, которые я оставила себе, откровенно злили, раздражали, я понимала, что это рабочее сопротивление и что свойство человеческой психики занимать мысли чем угодно, кроме того, что действительно вдохновляет душу, оживляет чувства и движет к желаемому. Потом я неоднократно подмечала и у своих знакомых, и родственников, эту манеру отворачиваться, прятаться от того, что для них действительно важно и дорого. В конце концов, у меня сформировался следующий образ. Семья это пространство жизни, в котором есть все для радости и развития супругов и детей, которых родители пригласили в этот мир. В семье отдыхает нежится и радуется душа. Она проявляет себя, постоянно творя новое в отношениях, во всех делах, чувствах, мыслях обоих партнеров. Душе радостно и интересно чувствовать близость любимого, учиться, открывая в отношениях новые грани себя, общаться и дарить любовь, созидая все более гармоничное и свободное состояние. Семья это живое, подвижное, всегда новое пространство, в котором отдых и комфорт сочетаются с учением и трудом всех членов семьи. В семье хорошо не только душе, но и телу, чувствам, разуму. Здесь и стены, и воздух, и все происходящее пропитано любовью, а потому семья является и физическим источником жизненной энергии. энергии созидания, действия, развития. Удивительное откровение о семье. Я никогда не сталкивался с тем, чтобы молодая женщина так ставила вопросы и сама же на них отвечала. Она сотворила образ семьи и получила то, что захотела. В жизни так все и происходит. Что у человека в голове? такая у него и жизнь. Беседа о семье с этой женщиной пролилась бальзамом на мою душу. В основном ко мне обращаются с проблемами, а значит, и с заблуждениями, через которые мы вынуждены продираться с большим трудом, И лишь постепенно приходим к пониманию роли женщины и семьи. А здесь такое откровение, Я старался ничем не нарушить поток истины, изливавшийся через эту молодую женщину. Я слушал и только иногда аккуратно задавал уточняющие вопросы, чтобы направить течение речи в русло темы. И она продолжала. Мужчина? Для мужчины, создавшего такую семью, нет ничего невозможного. Это слово исключено из лексикона. В такой семье мужчина творец, мудрый волшебник, каждое действие которого созидает и украшает мир. Он движим любовью женщины, которая постоянно преображает его самого и его мир. Мужчина знает, что мир сотрудничает с ним на равных, а потому действует искренне, открыто, уверенно и великодушно. Не ожидая наград и регалий, они следствие, которое несравнимо с чувством радости, полета и единства, которое он испытывает, глядя в глаза любящей женщины, чувствуя ее доверие, благодарность, восхищение. Он счастлив быть тем, кто делает любимую счастливой. Для женщины Пространство отношений в семье пространство жизни, любви ее бесконечное творчество, в котором каждый момент наполнен осознанностью и радостью. Она принимает и наполняет красотой каждое слово, действие, мысли, рождающиеся в общем семейном поле. Это щедрая и мудрая хозяйка общего счастья. живовой и всегда нового рая, созданного в единстве с любимым. Ее труд, чувство мысли в каждом сантиметре общего дома, в воздухе, которым дышат мужчина и дети. Она любит себя, мужа, родных и весь мир. Эта любовь делает женщину удивительно красивой и привлекательной. Каждый раз, по-новому раскрываясь в женственности, которую она проявляет, дарит любимому и миру. Женщина счастлива быть любимой человеком, который творит жизнь, счастлива видеть в его глазах вдохновение, радость, интерес. Когда она останавливалась, я задавал вопрос, и поток продолжался. Мне казалось, что мы беседуем не с худенькой женщиной-девушкой, а с мудрой богиней, впитавшей в себя весь опыт всех женщин. И это действительно так. Со мной беседовала великая женственность, которая есть в каждой женщине. Только у одних она лежит на поверхности, а у других скрывается в глубине. Надо быть настоящим мужчиной, чтобы раскрыть эту женственность. Мне это удалось с Олей, но при ежедневном и глубоком общении и при большом труде. А встреча с женственностью состоялась недавно, когда уже писалась эта книга, когда уже вышла первая книга из этой серии, в которой я закрепил свое состояние мужчины. Всегда происходит самое совершенное событие, И раньше рядом со мной женщины никогда так быстро не раскрывались. Мужчина всегда достоин женщины, находящейся рядом с ним, и наоборот. Женственность продолжала творить образ счастливой семьи. В семье у каждого из супругов есть своя вселенная, которые и создают их общий космос. Чем более разными Мужчина и женщина позволяют быть себе и друг другу, чем больше свободы проявляется в их отношениях, тем ярче и объемнее становится пространство любви. Тем светлее, и теплее сияют эти два солнца. Так каждый двигается к самому себе, к партнеру и миру одновременно. Семья открыта для родственников, друзей, знакомых. Она живет и дышит вместе с миром, бережно принимая его подарки и делясь с ним теплом своего пространства. Дети растут и принимают участие в семейном творчестве. Они видят, что родители заняты не ими, а жизнью, любовью, творчеством, а потому им интересно и легко быть вместе, быть друзьями. и добрыми учителями друг к другу. Люди часто сознательно или бессознательно желают создать семью, вступить в отношения ради того, чтобы решить свои проблемы. Кому-то хочется повысить свой статус, другому решить материальные проблемы, одним словом, получить что-то. И безусловно, в любых отношениях, особенно в паре, в семье Люди делятся друг с другом, что-то дают и что-то получают. Однако, если внутри человека нет гармонии, согласия, искать спасение в создании семьи не только бессмысленно, но и безответственно. Я много думала об этом и вынуждена была признаться самой себе того, что просила душа, Не случалось по той простой причине, что создавать какую-нибудь семью я не видела смысла, а ту, которую мне хочется, не знала, как. Была не готова к созиданию. Сначала нужно стать честнее, гармоничнее, светлее, целостнее. Для меня создание пары, рождение семьи новый этап возможность развития и познания себя и мужчины и мира в целом логически вытекающие изобретение зрелости чтобы создать семью, в которой от встречи двух солнц рождается новое качество гармонии, новый мир, нужно, чтобы партнеры очень сильно любили и не только друг друга и себя, но и жизнь во всех ее проявлениях Когда я придумала, почувствовала такой образ, такую идею семьи, я была уверена, что во мне достаточно любви. Мне многое предстояло узнать о самой себе, научиться любить не только в глубине души, но и понимать язык любви. Я совершенно точно знаю, что все это время мир помогал мне стать мудрее, взрослее, честнее. Сейчас я чувствую очень большую ответственность, потому что, как и прежде, мир ожидает возможности дать мне то, что я задумала. Как только мое сознание обрело способность воспринять мой собственный замысел, он воплотился, потому что ничего другого не дано. Поэтому уже сейчас я благодарю мир за помощь и веру в меня. За наш общий труд и за будущее, которое рождается сегодня. Мне не хотелось прерывать этот удивительный процесс. Я понимал, что в мире происходит что-то очень важное, вещает женственность. Я радовался глобально. Каждая моя клеточка звучала на весь мир: "Ура! Есть и женственность на земле!" Мне хотелось снова сказать своему учителю, с которым мы беседовали много лет назад, и который сильно сомневался в существовании женщины, есть такая женщина. Я также понимал, что через женственность мне показывали результат того большого и трудного пути, который прошел и я, и женщины рядом со мной, от матери и до Оли. Каждая из них внесла частичку своего труда для того, чтобы это событие состоялось. Женщинам было очень непросто рядом со мной, постоянно ищущим и куда-то стремящимся. Благодарю вас, мои любимые женщины. Эта книга моя благодарность всем вам. Откликаясь на мои чувства, женственность продолжала вещать. Моя семья начинается с любви. По мере осознания, принятия себя, любовь все свободнее, все естественнее и радостнее наполняет меня, мои мысли, мои эмоции, все уровни психики и тела. И чем более я чувствую в себе любовь, тем явственнее я ощущаю, осознаю ее во всем, что меня окружает. Это Радостное и удивительное чувство, раскрывающее глубину жизни и меня самой. Это процесс общения с мужчиной, который олицетворяет собой мужские энергии и своими действиями все более пробуждает меня и любовь во мне. Это похоже на танец, в котором в каждый момент времени появляются новые движения, ритмы, чувства. Танец В котором едины душа, сознание и тело. С одной стороны, семья создается ради любви, ради того, чтобы быть вместе, но это не совсем верно. Точнее сказать, что семья рождается из-за любви, из-за естественного стремления раскрыть, проявить свою суть, сотворить себя и помочь в этом любимому. В нашей семье, как пульс, ощущается ритм притяжения, сближения и расширения сферы действия. Ритм жизни нашего семейного пространства проявляет во мне мою женственность, в любимом мужественность, отчего интенсивнее и полнее раскрывается наша сексуальность. Сексуальная энергия, в свою очередь, постоянно обновляет нас. Наше общее пространство наполняет красотой и силой наше общение, наши действия и самореализацию каждого из нас. Наша семья это способ любить, выразить и познать себя в глубоком и искреннем общении с любимым, в создании нашего общего дома. в решении бытовых вопросов, в общих делах и совместных творческих проектах, в обучении друг друга, в рождении нового человека, в построении дружеских отношений с миром и всеми встречающимися на нашем пути людьми. Нам радостно и уютно в нашем общем доме, который начинается с семейного очага и которым по сути является весь мир. Мы по-разному ведем себя, и наши интересы выражают индивидуальность меня как женщины и его как мужчины. С любовью, интересом и уважением мы относимся ко всем проявлениям жизни. Наше счастье и единство произрастают из любви и свободы, благодаря которым наше семейное пространство воспринимается как Всегда новое и всегда родное. На самом деле, мы просто живем, живем в ладу с собой, с душой, с любовью, друг с другом и миром. Важным этапом в жизни нашей семьи стало рождение ребенка, нового солнышка. Это событие наполнило душу, сознание и тело радостью, светом, энергией. и помогло нам еще более глубоко прочувствовать гармонию и красоту жизни. Мы просто делаем то, что нам нравится, чувствуем, думаем, трудимся и расслабляемся искренне и с удовольствием. Доверяем себе и друг другу. Верим одинаково и земле, и небу. Любим, а значит, живем. Я могла бы бесконечно рассказывать про нашу семью, о том, что мне и любимому только предстоит узнать, прочувствовать, прожить. В описании образа семьи невозможно поставить точку. Это живой процесс. Я в нем участвую, мы в нем участвуем, в нем участвуют. Нам помогают все люди и события нашей жизни. И я хочу, чтобы радость и тепло, которые наполняют меня, согрели и осветили всех тех, кто сыграл свою роль на пути к созданию нашего образа семьи, к рождению меня в новом качестве. Таких людей очень-очень много. Мне не всегда удавалось понять их, осознавать происходящее, но все они связаны со мной. Все они важны, поэтому я благодарю их за любовь, за любовь, которую они подарили мне, за радость, которую я чувствую сегодня. Я привел эту беседу почти полностью для того, чтобы у слушателей возникло ответное чувство. Я понимаю, что кто-то может высказать сомнение: "Мол, это только красивые слова". Но если человек так думает, то он так и живет. И эта женщина так живет. Нужно как можно чаще думать в этом направлении, постоянно творить образы себя, мужчины и семьи, и мир с радостью будет помогать их проявлению в жизни. Мир творится мыслью и любовью. Я предлагаю вам, уважаемый слушатель, Время от времени прослушивать это откровение женственности, и постепенно в вашем сознании будет складываться все более конкретный образ счастливой семьи. Не пожалейте времени, оно окупится старицей. Я вспомнил слова из письма, присланного мне еще одной женственностью. Счастье это любить все». Равновесие внутри дает покой. Покой открывает возможность слышать, что внутри тебя. Знание того, что внутри тебя, позволяет служить этому. Возможность служить означает, что ты способен быть самим собой. Ощущать себя самим собой значит любить и уважать себя. Любить и быть собой значит любить всех и всё. Любить все — это и есть счастье. Вот формула счастливой семьи. Живи естественно, живи, как подсказывает тебе твоя душа. Я люблю тебя за то, что ты живешь естественно, и ты меня люби за то, что я живу так, как подсказывает моя душа.